Глава Гул вертолета оглушал. Зато Фома был в восторге. Сидел рядом с пилотом и воображал себя нашим рулевым. Главное, чтобы кнопочки не тыкал и штурвал не дергал. «А то ведь можем и не долететь!» «Ваше сиятельство! Две минуты, и мы будем над запланированной точкой! Дальше нельзя лететь! Да и тут нет-нет, да и попадаются летающие твари!» Прокричал пилот, и я выглянул в окно. Заметил выбранную в качестве маяка точку — ржавую, покосившуюся радиовышку, которая опасно шаталась на ветру. А рядом был давно покинутый аванпост. Дорога со стороны гор тоже вела сюда, но ее надо было восстанавливать, срубать пробившиеся через дорожное полотно деревья и кусты. А для этого надо сперва проредить мясную мутировавшую живность. Чем я, собственно, и займусь. Мы прибыли в дикие сибирские земли, к востоку от Уральских гор. «Успели пролететь больше двухсот километров по опасной местности, захваченной монстрами, и сейчас должны находиться, как сказал дед, «рядышком с самым дальним из ранее существовавших аванпостов людей в этой части сибирской аномальной зоны». «Мои предки по линии матери удерживали эти земли еще шестьдесят лет назад, но их постепенно выдавливали» стаи монстров хозяйничали на дорогах. Еще только развивающаяся авиация испытывала большие проблемы из-за повышения уровня маны в Сибири, а вышки связи в ускоренном темпе приходили в негодность. Тем не менее, Золотаревы держались. Держались до последнего, ожидая, пока мои предки построят новую линию обороны, более мощную и надежную и когда цепочка аванпостов расположилась на Уральском горном хребте, снабжение и связь наладились, и зачищать горный регион принялись не только подданные Золтаревых, но и вольные ликвидаторы. Как раз они двери и окна этого передового аванпоста заколотили, после чего ушли. Войны с честью выполнили свой долг и отправились на более безопасные рубежи, а эту базу облюбовали дикие животные и мутанты. «Наблюдаю трех мутантов у бывших казармы!» — заметил глазастый наблюдатель, сопровождающий нас. «Просто! Боря! Завистник! Я их снайперка сниму!» Борис, пилот вертолета, зафиксировал технику в воздухе, привлекая внимание мутантов, и вскоре выстрелы отправили первую тварь на тот свет. Монстры забесновались, не понимая, что происходит, и потому были элементарными целями для снайпера. «Все! Спасибо, ребят! Дальше я сам!» Сказал я, и как только вертолет замер над плацем, поросшим бурьяном, сиганул вниз с высоты в пару метров. «Удачи, граф!» Пожелал сопровождающий, и вертолет начал набирать высоту, чтобы поскорее убраться подальше от мест зашкаливающими объемами агрессивной маны. Совсем забыл сказать Соколу, чтобы вазу использовали осторожно, а то ведь может поубивать электронику в доме. Вот же, надо было хоть какой-нибудь склад под тренировки выделить. «Ну да ладно. Все они ребята взрослые и без меня сообразят. И Кощеевку в новую аномальную зону не превратят. Надеюсь». Пока я оглядывался, на моем плече в микробоевом костюме появился хомяк-разведчик и, прислонив лапу над глазами, тоже начал всматриваться в территорию заброшенной базы. «Все чисто?» «Тогда давай, выпускай всех на волю. Зачищаем этот лагерь, располагаемся и готовимся к рейду». Согласился Фома, и один за другим, рядом со мной, стали появляться мои драгоценные фамильяры. Гриз с целым воинством Дубаломов в разноцветных шляпах рассредоточились по окрестностям, проникая в землю усиками грибницы и постепенно захватывая контроль над большей частью заброшенной базы. Йовжик сонно зевнул, не понимая, что происходит. Но, когда принюхался, сразу понял, что он в диких местах полных маны, и тут же взбодрился, что-то радостно пропищал и бросился, сломя голову, искать тут хоть каких-нибудь еще живых врагов. С остальными аналогично. Засиделись они в пещерах Фомы, особенно Пятнышко был недовольный, бурчал, ворчал, лаял, скулил, выл, носясь вокруг плаца и желая найти хоть кого-нибудь, на ком можно выместить свою обиду. Жужа принял боевую форму и пополз искать что-нибудь вкусненькое, а Виви, укутавшись в плед, сказала, что еще полчасика поспит, а мы тут пока без нее можем развлекаться. Фома побежал вслед за своей красавицей, запрыгнул ей на голову и стал помогать строить в ряд и пересчитывать разбежавшихся энтов. Кенс с прищуром огляделся, прикрываясь рукой от яркого солнца и, взяв винтовку с оптическим прицелом, пошел в сторону заколоченной и заросшей плющом смотровой вышки. «Я смотрюсь. «Хорошо, но сперва небольшой эксперимент. Порежь ладонь!» — велел я Кену, оценив при помощи часов наличие, вернее, отсутствие мутантов. Ебжик уже прикончил пятерых и, раззадоренный, помчался за пределы базы. Одернул его, чтобы возвращался. «Зачем?» — удивился Кен. «Первый тест проведу». «Ладно». Кен взял из-за пояса нож и провел по ладони, оставив глубокую кровоточащую рану. Я прикрыл глаза и увидел связывающую нас нить эфира. Любопытно. Потеря крови сказалась на потере эфира, и теперь Кен сильнее вытягивал из меня энергию. «Но я уже в Сибири, потому, будучи источником эфира, я тут же открыл краник энергии» и каждому так дорогие мои хорошие обратил я внимание всех веселящихся фамильяров на себя мы сюда не просто развлечься пришли а ради экспериментов и проверки собственных сил и возможностей сейчас сделайте пожалуйста каждый по магической атаке примерно в половину своих сил приказано сделано Бобриха вымыла водяной волной своих энтов фома выгрузил часть наших припасов и телепортировался ко мне Йобжик и так потратил много энергии, но все равно, весело громыхая и стреляя молниями по ближайшим островам проржавевших машин, шевели лапками в мою сторону. Остальные тоже выдали по магической атаке и заставили эфир бежать от меня к моим фамильярам куда как активнее. «Фома, разбуди эту Соню!» — указал я на разлегшуюся в тени дерева Виви. «Не знаю, что он там сделал, но ее крик был столь сильным, что у меня уши заложило». Ленты, скрипя, поползли от нее подальше. Плющ отлип от смотровой вышки и упал на жужу, который начал есть бедное растение, как ни в чем не бывало. «Все, молодцы! Можете дальше развлекаться!» Я присел на бордерный камень и, закрыв глаза, начал наблюдать за изменениями внутри моего источника. Минута тянулась за минутой. Эфир бежал по невидимым энергетическим каналам к моим фамильярам, а тем временем плотная мана снаружи проникала внутрь моего тела и восстанавливала потерю. Я оценивал скорость расхода и восстановления своих запасов в источнике при полностью открытых эфиропроводах, и увиденное мне понравилось. Я терял ману лишь немного быстрее, чем восстанавливал ее, и если предположить, что мои фамильяры будут постоянно использовать эфир, а я сидеть и ничего не делать, то на опустошение моего источника уйдет на вскидку часа два. И это, если не брать в расчет употребление зелий маны, зерен мутантов, либо еще более насыщенную маной область, например, излом. А ведь в изломе я начинаю ману впитывать чуть ли не всем телом. Там в работу включаются даже очень маленькие микроскопические энергоканалы, что отходят от более крупных, основных. И чем чаще они работают, подвергаются нагрузкам, тем шире становятся и сильнее крепчают. Это как раз то, что мне надо. Пока летел, читал книгу с исследованиями на эту тему. Правда, там говорилось, что подобные эволюционные изменения могут быть заметны только у магов к пожилому возрасту. И, в общем-то, мало что дает. Лишь уменьшают нагрузку для мага во время создания могущественных заклинаний. Но это по версии авторов исследований. Как по мне, их можно использовать не только на высвобождение энергии, но и на втягивание. Собственно, это и происходит, когда я в изломе. И меня как раз интересует возможность использовать мелкие каналы для поддержания баланса эфира в организме. Вообще, исследования эти не были окончены, и говорилось о спиралевидных макроканалах. Якобы они помогают не смешивать ману, что идет в тело из внешней среды, и стремится попасть в источник, и ту, что идет наружу. Прямо автомагистраль с двухполосным движением. Только вот я понятия не имею, что из этой теории правда, а что вымысел и домыслы. Остается лишь проверять на себе. Ну, в любом случае, моя давняя проблема с невозможностью прокормить эфиром всех фамильяров решена. Я стал сильнее, а фамильяры понемногу заполнили свои тела энергией, и поток для них упал до минимума, достаточного для их развития и активности. Если в Москве и во время дальних путешествий у меня были проблемы с балансом из-за скорости восстановления маны, то здесь их нет. Здесь, вместе месте богатом на ману, я могу легко регулировать наполненность своего источника, ограничивая активность моего верного зубастоклыкастого легиона. «Ха». Я даже мог бы увеличить число моих фамильяров. Это не станет мне особо в тягость, но, пожалуй, буду придерживаться своих предпочтений и выбирать в качестве потенциальных магических друзей мутантов, чья эволюция направлена в первую очередь на развитие мозга. Тупых у меня в отряде и так хватает. Вон бревнами прикидывается рядом с разросшимися деревьями аванпоста, пока хлоша какими-то своими делами занята». Итак, начали мы хорошо, и теперь надо сделать то, ради чего я в целом выбрал этот аванпост для вылазки. Оценить его перспективы в качестве места расположения нашей первой базы, с которой все и начнется. В Академии подобных мест коллегиальным решением подобрали немало. Это было одно из них, и, на мой взгляд, одно из самых перспективных. Рядом Урал и отлично укрепленные места для обороны солдат. Еще тут много перспективных руд, которые можно пустить в промышленность и на продажу. Имеются, пусть и в утратительном состоянии, дороги через горные перевалы, ведущие прямиком к этому покинутому аванпосту. Относительно удобный ландшафт, дружелюбный по местным меркам климат и широкие возможности для экспансии в трех направлениях — на север, юг и восток, в самое сердце Сибири. Правда, это только тут. Если углубиться дальше, в Западную Сибирь, то можно сутками по болотам скакать. Гиблые места не только для людей, но и мутантов. Там тоже есть изломы, но закрыть их никогда и не мечтали. Но с этой проблемой я как-нибудь позже разберусь. Из других удобств этого места довольно активная и разнообразная флора и фауна мутантов. И, конечно же, изломы с их ресурсами. Это дает широкий спектр добычи, что важно для химии, артефакторики, исследований. Тут тебе и металлы, и древесина, и лекарственные растения, и камни. Камней особенно много. В общем, место перспективное и интересное. Стоит проверить его на практике. Что ж, пришло время для второго теста. Некромантия подобна динамиту. безопасная и полезная, если держать ее подальше от сумасшедших ублюдков. Я подошел к трем телам погибших простов и посмотрел в их безжизненные глаза. Пора познакомиться с этой силой. Двенадцать часов спустя. Юный господин, осторожно подходя, позвала моя помощница. Гри вообще единственная, кто так ко мне обращался время от времени. Видимо, где-то в книжках вычитала о нем и, соотнеся нашу разницу в возрасте, решила, что подобное обращение будет уместно. Что такое, Гри? «Холодно уже. Вы двенадцать часов пытаетесь их оживить. Вам бы не помешал отдых и плотный перекус. Пойдемте, они никуда не денутся. Мы с Кеном и Виви немного вкусненького наготовили». Она была права. Заработался я. Да только все практически впустую. Три просто никак не желали оживать полностью. Лучшее, чего я смог добиться, это, используя проникший в туши эфир, чутка подвигал конечностями монстров. Но, во-первых, это была полноценная манипуляция. По сути, я брал под контроль мертвую куклу. Во-вторых, управлять я мог таким образом в лучшем случае одной тварью за раз. А я еще на Легион замахнулся. Да уж, учиться некромантии, не будучи магом тьмы, нелегко. Книги дают какую-то базу, но воплотить ее в жизнь, не имея под рукой нужных инструментов, почти нереально. Вот взять ту же душу для подселения. Сколько бы ни пытался, я и близко не находил ничего подходящего под это определение. Какую там душу моего несостоявшегося убийцы пытался призвать к ответу тот сидящий на пожизненном сроке некромант, понятия не имею. Думаю, понаблюдая я за его работой, может, и пришел бы к каким-то открытиям. В общем, моя голова полна теории, общих фраз об управлении, командовании, восстановлении тел. Да даже о трансплантации и сведении воедино двух тел монстров знания имелись. Да только нащупать каких-то там душ или духов, которые будут телом управлять, не могу. Зараза. Пожалуй, действительно пора сделать паузу и перекусить. На ужин у нас были бутерброды с паштетом, рисовая каша с тушенкой и чай. Не ресторан, конечно, но всем было вкусно. И даже Виви не особо сопротивлялась изъятию по баночке паштета на каждого, кто ел. Впрочем, оно и понятно. Мы с лихвой запаслись этим лакомством. К слову, ели в основном антропоморфные фамильяры. Жужа, оказавшись на природе, о своем образе курьера забыл. Ёж и так обожрался за день, закошмарив окрестности. Остальные тоже, лишенные ограничений, набегались за целый день и уже давно тихо-мирно спали. «Ужин получился не то что поздний, а очень поздний. Я взглянул на часы и понял, что скоро уже будет рассвет. Так вот, почему тут так холодно и все сидят возле костра? Кен, как я понял по количеству пустых банок, уже успел и поужинать, и отдохнуть, и проснуться, чтобы встать на дежурство и начать подкидывать дерево в костер. «Гри, как тебе холод? Насколько ты чувствуешь себя слабее в таких условиях?» «Все в порядке». Времена, когда я должна была прятаться глубоко под землей в ожидании оттепели, давно прошли. Сейчас я могу использовать накопленные питательные вещества для создания устойчивых к холоду слоев моей кожи и одежды. А если я вдруг окажусь на снегу в виде первозданной грибницы, моя энергия будет столь сильной и активной, что выделяемое моим телом тепло растопит и снег, и даже лед. И тратить запасы огненной магии, что я тоже в целом могла бы сделать, не придется. Запасы огненной магии. Гри, а как ты думаешь, если у тебя будет магия тьмы, поглощенная после убийства некроманта, ты сможешь использовать эту силу и оживить тело мертвого мутанта? Тяжело сказать. Это не стихийное заклинание. Здесь в первую очередь мана должна преобразовать тело жертвы и придать ей хотя бы подобие воли, которое и будет двигать мутанта вперед. То есть ты тоже не знаешь секреты некромантов, да? Да. Я мертвецами управляла, но вручную. Проникала грибами в тушу и брала под контроль их нервную систему. Очень слабый и ограниченный в возможностях боец получается. Это именно то, что мне и даром не нужно. Я вздохнул и продолжил. Не думал, что это окажется так сложно. Даже первый этап не смог разгадать. Вроде бы и зерна не вынимали, и ману я свою преобразовывал как надо. Но ни духа тварей, ни души разумной найти не могу. Даже не представляю, где их искать». «Господин, судя по тому, что вы говорили про то неудавшееся покушение, сильному некроманту даже через двенадцать часов не составляло проблем призвать душу вашего убийцы и допросить ее. Может быть, это не магия тьмы псионика? какая «Какая-то из ее граней? Возможно. Эти чудаки не просто так отказываются от книг и стремятся передать свои знания лишь избранным. Да и то редко». Зачастую дают лишь основы, а секреты своего мастерства предпочитают унести с собой в могилу, если только это не потомственные колдуны из рода некромантов. Но у меня, к сожалению, ни некроманта знакомого, ни пленников для допроса, ни доступа к материалам нет. Я доел кашу, допил чай и решил попробовать еще раз. «Возможно, с более свежими телами получится. Да и в конце концов, тот некромант заключенный, работал с телом развитого человека, а не с трупом хиренького просто. Быть может, я стучусь в дверь покинутого дома. Не могу найти душу или дух потому, что у таких слабых монстров они долго после смерти не засиживаются. Для всей Империи сегодня столкновение с некромантией было бы чем-то отвратительным. Люди бы чурались подобного». Но я, желающий понять эти тайны контроля жизни после смерти, был вынужден стучаться лбом об стену. Я явно что-то упускаю. Что-то фундаментально важное и вместе с тем находящееся совсем на поверхности. Что-то такое, к чему обращаются некроманты своей силой, заставляя подниматься мертвецов из могил даже спустя десятилетия после смерти. Вспомнилось нашествие мертвецов на Серебряные ручьи, где мы жили одно время. Чем же та орда мертвецов отличалась от этих трупов простов? Что же такое сделал некромант, чтобы заставить их восстать из мертвых? Мыслями я ушел в воспоминания, и детальное изображение погибших воинов некроманта появилось перед моими глазами. За спиной забрежели лучи солнца, и вместе с ними мою голову, полную темных мыслей, посетила светлая догадка. «Ха, надо попробовать». В моей руке появился кинжал, и я приготовился немного испачкаться. Грязное искусство некромантии. Возможно, не просто так оно грязное.